Литнет представляет Ольга Джокер «Открытый брак» Читает Карнелия Назимова Глава первая Полина «Поля, ну что ты нервничаешь?» Взвинченно спрашивает свекровь «С Маринкой ничего не случится за то время, что вас с Наилем не будет» «Знаю, Галина Сергеевна» Взглянув на электронное табло, понимаю, что поезд задерживают как минимум на двадцать минут. Вроде бы не критично, но кажется, будто знак. Сама подумай, у нее здесь все. Школа, друзья и родственники. Резко выдернуть ребенка из комфортной среды обитания плохая идея. Когда-то же это должно случиться, осторожно напоминаю. Дай ребенку возможность окончить учебный год в младшей школе. Куда это годится? Переводить ее среди года. Потом делайте, что хотите. Эту тему мы обсуждали миллион и один раз. Получается более чем складно. Пока мы с Наилем обустроим квартиру и наладим жизнь в столице, Марина доучится в младшей школе до летних каникул. Каких-то три месяца. После мы обязательно заберем ее с собой. Моя любимейшая свекровь в это время за ней присмотрит. Поначалу, когда я только забеременела, Галина Сергеевна не пришла в восторг. Вспоминаю и словно лезвием по сердцу. Она яро настаивала на аборте и приводила множество доводов. Мы с мужем были слишком молодыми и к тому же студентами. Без денег, перспектив и какого-либо понимания, как строить жизнь дальше ввиду новых обстоятельств. Маришку мы не планировали. Не так рано. Мы подумали, и мне пришлось взять академ отпуск, а Наилю забросить обучение в ВУЗе, чтобы обеспечить нас с дочерью всем необходимым. Пахать физически до изнеможения. К тому же в тот период у свекрови обнаружили онкозаболевание – Деньги нужны были. Очень. С нашим выбором оставить ребенка Галина Сергеевна впоследствии смирилась. Когда окрепла, стала помогать и наведываться в гости. Теперь же она души не чает в единственной внучке. Впрочем, это взаимно. Мышка обожает бабушку так же сильно. «У Наиля там масса возможностей», — продолжает разговор свекровь. Новый офис, контракты. Он и так пожертвовал ради вас многим. Теперь твой черед, Поля, его поддержать. Просто побыть рядом, пока какая-нибудь столичная Фифа не сделала этого вместо тебя. Да бросьте. Закатываю глаза. Хотя почему пока? Может, и уже. Он видный, состоятельный. Это ты мало что из себя представляешь. Я недовольна цокаю языком, не в силах спорить. Знаю, Галина Сергеевна не со зла. Она таким образом меня подстёгивает к скорому переезду, ведь с декабря вот уже четыре месяца, как мы с Наилем живем в разных городах. Он открывает офис, занимается ремонтом, дел не в проворот. Прижимаю к себе дочь, глажу её по спине. Пытаюсь заново убедить себя, что всё делаю правильно. Тем более, кто мешает мне наведываться в гости до лета? — Поля, Поля, не хочешь прислушаться к взрослой опытной женщине? — качает головой свекровь. Так вышло, что отец Наиля изменил Галине Сергеевне, когда та была беременна. Теперь об этом мужчине нельзя не то что говорить, но даже упоминать его имя. Сколько нахожусь замужем, столько и слышу, что Наиль унаследовал от отца все. Внешность, характер и привычки. В том числе и кобелиную натуру. Я бы так не сказала, учитывая то, что мы с мужем вот уже десять лет находимся в браке, и за это время он ни разу не давал мне ни единого повода. Галина Сергеевна, умоляю, давайте не при ребенке. Строго прошу. Я ведь не рву билеты и уже настроилась на переезд к мужу. Просто волнуюсь, потому что с самого рождения ни разу не оставляла дочь так надолго. Ты же знаешь, что я до безумия ее люблю. Все будет хорошо, Поля, обещаю. Диспетчер громко объявляет о прибытии поезда на первую платформу, поэтому поток людей резко срывается со своих мест и хватается за чемоданы. У меня не так много вещей. Большую часть я заранее отправила почтой. Встаю с места, ловлю бегающую Маришку и целую ее в макушку. Присев на корточки, прошу себя вести хорошо. Учиться, слушаться бабушку, звонить и писать мне при первой же возможности. На глаза невольно наворачиваются слезы. Я еду к мужу, в нашу новую жизнь. У мышки в столице... Будет все, что она только пожелает, и огромная комната с кроватью-чердаком, которую мы выбрали онлайн, и новые друзья, и игрушки, и компьютер. Также Наиль забронировал место в лучшем лицее столицы. — Ну все, беги! — требует Галина Сергеевна. — Опоздаешь же, Поля! Свекровь, как всегда, скупа на проявление чувств, но сейчас крепко прижимает меня к себе и, чмокнув щеку, желает удачи. Я поднимаюсь в нужный вагон, нахожу среди толпы провожающих своих и долго, пока не теряю из виду, машу им рукой. Поезд скорый. Места сидящие. До столицы ехать чуть больше четырех часов. Соседнее кресло с моим пустует, поэтому я кладу туда сумку и достаю наушники в надежде насладиться аудиокнигой. За окном начинается мелкий дождь. Ставший родным, город оказывается все дальше и дальше. Волнение нарастает. Настолько быстро, что меня слегка потряхивает. Открыв переписку с мужем, отправляю ему номер поезда и вагона. Он читает, но ничего не отвечает. Знаю, что занят, и ответит, как только у него получится. По мере возможности. Сюжет аудиокниги почему-то не воспринимается на слух. Я прикрываю глаза... И вспоминаю, как мы с Наилем познакомились в университете 12 лет назад. Обаятельный черноволосый парень сводил с ума всех девчонок. Но только не меня. Помню, наблюдала, как он направо и налево крутил романы и недоумевала. Что в нем находят? Дерзкий, наглый и заносчивый. При всех этих минусах лучший студент курса. Я тогда училась на экономическом. Он на факультете информационных технологий. Мы жили в одном общежитии и часто пересекались на шумных вечеринках. Первые ухаживания Наиля за мной невероятно бесили. Я тогда думала, нет, ну надо же, поимел всех девчонок в университете, а теперь пытается добраться и до меня? Как бы не так. Игнорировала его долго, усердно. Сердце постепенно реагировало, таяло но я упрямо делала вид, что равнодушна к его цветам, комплиментам и улыбкам. Пыталась даже назло встречаться с другими парнями, но находила их менее привлекательными и не настолько остроумными. Да что там, никакими, скучными. Я согласилась на поход в кино с Наилем после дурацкой игры на желание, где проиграла, а он одержал победу. Собиралась долго, тщательно злилась на себя, шла навстречу с непоколебимым убеждением, что от такого бабника и разгильдяя не стоит ждать серьезных намерений. Максимум, что он может, — это получить от меня желаемое и переключиться на другую девушку. После похода в кино Наиль поцеловал меня. Это было настолько чудесно, что подкашивались ноги. Затем состоялась дискотека, куда мы отправились уже парой, Прошла еще пара свиданий, после которых я поплыла окончательно и бесповоротно. Мы переспали на третий месяц отношений. Я ждала того, что, добившись близости со мной, Наиль сразу же свалит. Мне было страшно, я то и дело ждала подвоха. Но шло время, а он все еще был рядом, месяц за месяцем. На третьем курсе я забеременела. Вариантов было не так, чтобы много – бросить вуз, переехать в родной город Наиля, где пустовала квартира, оставленная ему бабушкой, попробовать обустроиться там, а через некоторое время вернуться в столицу и доучиться. В итоге окончить вуз сумел только Наиль. И то далеко не сразу. Было много лет усердной физической работы на стройках. В финансах нуждались наша крошечная дочь и болеющая свекровь. И лишь несколько лет назад муж сумел выделить финансы на собственное развитие. Переключился на любимую отрасль и сколотил собственную команду, вместе с которой сейчас и переехал в столицу, как и мечтал. Он прекрасный отец, лучший в мире муж и чудесный сын. Как же я ошибалась, когда думала, что студенческий роман не выльется ни во что серьезное.